100. Нет, безусловно, хороших или дурных образов правления. Все в разной степени могут быть пригодны или непригодны для любой страны, в прямой зависимости от того, насколько они согласуются или не согласуются с природными свойствами души народа, с его верованиями, миросозерцанием, бытом и высотой нравственного уровня в данное время. Осуществление наиболее совершенного в отвлеченном и нравственном смысле образа правления, созданного духовным творчеством народа в пору его роста и расцвета, может временно оказаться для народа непосильным, например, в случае оскудения веры, переворота в мыслях, разложения быта и упадка нравов. Чем выше идеал, тем труднее его достижение. Но пока большинство народа, даже падшего, продолжает любить и чтить создание своего исторического прошлого, верить в это создание и печалиться о своем бессилии достойно воплотить его. Душа народная жива и может, исцелившись от временного недуга, воспрянуть к новой жизни. Прекращение стремления к народному идеалу и отрицание его – признаки неисцелимой болезни народной души и близкой ее смерти. 101 Основы и приемы воспитания в России постепенно отнимают у юношества Бога, Природу, Отечество, семью и, наконец, здоровье. Что же остается для жизни? Быстро разочаровывающее политиканство и еще быстрее приедающееся разврат. Мудрено ли, что склонность к самоубийству преимущественно в среде учащегося юношества распространяется как особый вид морового поветрия. И не стыдно ли правительству и обществу разводить руками, изумляться и ужасаться при виде не по дням, а по часам возрастающего бедствия, не только ничего не предпринимая для его устранения, но продолжая в деле воспитания упорно следовать по пути ведущему всю русскую учащуюся молодежь к нравственному и телесному вырождению. Неужели наши новые законодательные учреждения считают вопрос о выздоровлении и спасении от гибели всего подрастающего поколения менее важным и неотложным, чем мелкие личные и кружковые дрязги, отнимающие у них столько внимания, сил и времени? 102. В темных и страшных событиях, пережитых за последние годы и переживаемых до сих пор Россией, в крушении и распаде коренных основ русской жизни, русской мощи и русской славы, темнее и страшнее, чем все остальное то невозмутимое равнодушие, то отсутствие истинной внутренней скорби, ужаса и негодования, с которым встречаются И переносятся все эти события в высших, средних и вообще в так называемых интеллигентных слоях общества. Аще соль обуяет, чем осолится. 103. Если бы теперь на Руси народился великий ясновидец, подобный апостолу Иоанну, и создал новый апокалипсис, он изобразил бы в нем огненными чертами престол, живущего во веки веков, окруженный сонмом русских страстотерпцев принявших мученический венец за верное служение престолу и Отечеству и вопиющих, подобно древнехристианским мученикам, доколь, владыка святый и истинный, не судишь и не мстиши крови нашей от живущих на земли. 104 Заболевания народной души, подобное тому, каким страдает теперь русский народ, могут найти исцеление только в тяжких испытаниях и народных бедствиях, выдвигающих иногда из глубин народного духа духовных вождей и вдохновенных пророков, творящих чудеса. Мессия народа русского, явись, исцели и спаси нас! послесловие. Поддавшись соблазну поделиться скромным содержанием этого сборника не только с друзьями и лично знакомыми собеседниками, но и с более широким кругом читателей, автор не может воздержаться от выражения, быть может, несколько смелого пожелания, чтобы те из них, кто найдут в прочитанном мысли и определение, достойное, по их мнению, некоторого внимания, набросали краткие отзывы, поправки, замечания или возражения и, в свою очередь, поделились ими с автором, отослав их ему по ниже сообщаемому адресу. Всего любопытнее и поучительнее было бы получить мнение по затронутым в сборнике вопросам о настоятельной необходимости примирения Европейский, просвещенного человека с природой, о борьбе женщин за равноправие и об оздоровлении юношества. Все, что было бы собрано таким образом в течение, например, полугода, могло бы вместе с последующими замечаниями и объяснениями автора, послужить материалом для второго сборника на летучих листках и быть напечатано, разумеется, не иначе, как с согласия всех отозвавшихся на этот призыв, причем отсутствие в присланных рукописях прямого запрета было бы принято за согласие. Конечно, такой вид деятельного общения читателей с писателем необычен, но не все же необычное, дурно и глупо, как не все обычное, умно и хорошо, кое-что разумное и полезное, хотя бы в виде исключения, может встретиться и... В новизнах. Автор Санкт-Петербург. Фонтанка 50. Конец озвученной книги. Читал Биг Бак.